Иван признался жене и отцу в том, что его будут судить только на кануне отъезда. Заседание начиналось в десять, и он застолбил себе местечко на семичасовой рейс. Сначала хотел ехать н о ч н ы м поездом, но билетов в свободной продаже не оказалось, и Иван решил не дергаться, п р о с с у д и в что суд операцию и похороны без пациента не начинают. Он сообщил новость вечером, когда Стасик лег спать, а Лиза с отцом заварив чайку. Сели смотреть очередную серию французского фильма из жизни средневековых аристократов. Лизе нравилось это кино, и Иван сделалось немножко стыдно, что из-за о б е с к у р а ж и в а ю щ е й новости она его не посмотрит. Но дальше тянуть было уже нельзя. Жена приподнялась, протянула к нему руки, но тут отец вскочил, и Лиза снова села, безучастно глядя в свою чашку. Это как это тебя будут судить? – вскричал папа. За что? За нарушение правил безопасности, вздохнул Иван. Я же вам рассказывал про аварийную посадку. Нет, ну что это, как это? Ты действительно виноват? Иван отрицательно покачал головой. Естественно, отпираешься. А как в самом деле было? Иван пожал плечами. Нет, мне на старости лет не хватало только сына уголовника. Боже мой! И ты молчал. Почему ты молчал? Вот поэтому и молчал. буркнул про себя Иван, а вслух сказал, что не хотел раньше времени волновать. Все равно ничего не изменишь, а вы хоть подольше пожили спокойно. Вот уж спасибо, сын, удружил. Что я теперь скажу товарищам, когда они спросят, как дела у моего сына? Спасибо, он сидит в тюрьме, а в целом неплохо. Есть большая вероятность, что дадут условно. Быстро сказал Иван. Но это не избавит тебя от к л й м а уголовного преступника. Не избавит. Что ж получается? Страна доверила тебе жизни людей, а ты не справился с поставленной задачей. Я надеялся, что воспитал достойного человека, а вырастил труса, терпящего поражение за поражением. Иван улыбнулся. Бьешь сына на повал, прямо как Тарас Бульба, только не из ружья, а словом. Ничего смешного я не вижу, пап. Но ну неужели ты мне совсем не веришь? Отец поджал губы и нахмурился. Иван повторил свой вопрос: "А как тебе верить, когда ты молчишь, как п а р т и з а н Какой я должен сделать из этого вывод?" Вопросом на вопрос ответил отец. Выдержал эффектную паузу, но никто не собирался перебивать, и он продолжил: "А вывод такой, что ты виновен, и б ы честному человеку скрывать нечего. Вот уж не думал, что ты опозоришь нашу фамилию уголовным делом." Давненько отец не отчитывал его так сурово. Иван приготовился, что сейчас нахлынет привычный т о с к а и отчаяние, но нет, ничего такого не произошло. Он налил свою любимую чашку с якорем ароматной заварочки, добавил кипятку и щедро намазал на кусок булки абрикосовое варенье, рассудив, что надо пользоваться моментом, потому что в камере такого не поешь. Прости, папа, если я тебя расстроил, но далеко не все зависит от меня. Мы с зайцем действовали по обстановке и действовали правильно. А уголовное дело возникло просто потому, что мы остались живы. Всегда ведь все валит на пилотов. Просто обычно они мертвы и судить некого. Почему же ты не признался мне раньше, если не чувствуешь себя виноватым? Иван пожал плечами и посмотрел на жену. Лиза сидела, опустив глаза, и крутила в пальцах чайную ложку. Не кстати вспомнилось, что на каком-то званом вечере у тестя Станислава Петровича подвыпивший профессор из м е д и н с т и т у т а расхваливал его прекрасную доченьку, мол, у нее золотые ручки и четкий мужской ум, и если она будет прилежно заниматься, то станет великолепным хирургом. Интересно, помнит ли сама Лиза, что когда-то подавала большие надежды, жалеет ли, что блестящее будущее к а н у л о в заботах о семье и ребенке? Ты хоть адвоката взял? Иван отрицательно покачал головой. Следователь сказал, что нас все равно осудят. Так какой смысл выкидывать деньги? Они вам тут понадобятся, если меня все-таки посадят. Зайцев тоже не взял. Зайцев твой, п р о в о р ч а л папа. Подожди, что значит все равно осудят? Так ты все же виновен? Лиза со стуком отбросила ложку. Николай Иванович, ну что вы в самом деле, будто при Сталине не жили? А ты, моя милая Сталин, нам не прикрывайся. Меня вот очень настораживает, почему он нам заранее не сообщил? Не хочет, чтобы мы присутствовали на суде? Почему? Может быть, Иван, там твоя вина будет доказана более чем убедительно, и тебе просто стыдно перед нами. Иван д о е л булку с вареньем и больше его ничего не держал за столом. Он встал. Может и будет. Откуда я знаю? Одно могу сказать: в составе суда прокурор точно имеется. Тебе, папа, его р о л ь исполнять не обязательно. Какое хамство! С этими словами отец стремительно вышел из кухни. В принципе, другой реакции от него Ивана не ждал. Как-то Лев Михайлович, которому до всего было дело, разбирался с разводом одного командира и з а х о т р я д а Выполняя свой партийный долг, он целый месяц курсировал между разъехавшимися мужем и женой, и в итоге воссоединил семью. Подробностей зайцев не открыл, но сказал, что когда у тебя неприятности, порой бывает легче получить поддержку от постороннего человека, чем от родной жены. И это не потому, что она плохая, просто беда близкого причиняет человеку боль, и далеко не каждый имеет мужество терпеть эту боль, не давая сдачи. Вот и папа не может, и получается парадокс. Если бы отец любил сына чуть меньше, то относился бы к нему гораздо добрее. Иван сел рядом с Лизой и взял ее за руку. Она улыбнулась, кажется, через силу. Тебя, правда, не посадят. Если честно, не знаю. Пятьдесят на пятьдесят. Опять нам с тобой разлука. Я привыкла. Лиза крепко сжала его ладонь. Ничего. Время быстро пролетит. Иван кивнул. А вещи ты уже собрал? Следователь говорит, в один день такие дела не решаются. Завтра соберу. Я привезу, если что. Он покачал головой. Не надо. Вообще не трать время на посылки и свидания. Как это? А зачем, если максимум через год я буду дома? Сколько у нас денег? Тысяча полторы есть? Тысяча восемьсот. Вам со Стасиком едва хватит продержаться. Лиза отмахнулась. Не бери в голову. Выживем. В крайнем случае машину продам. Иван вздохнул. Только в самом крайнем. Ладно, Лиз. Летать мне больше не дадут, а на земле я на автомобиль скорее всего не заработаю. Но если понадобится, продавай, конечно. Кстати, не забудь мой расчет получить. Мне там еще за отпуск должны начислить, так что выйдет прилично. Хорошо. О чем мы говорим, Лиза? А о чем еще? Не знаю. И я не знаю. Пожала п л е ч а м и л и з а Хотелось бы сказать, что все будет хорошо, но это не факт. А как еще тебе помочь? Иван улыбнулся. Слушай, Лиз, ты, наверное, не помнишь, мы когда первый раз были вместе, я потом сидел на этом самом стуле, а ты подошла и положила руки мне на плечи. Помню. А можешь снова так сделать? Конечно. Лиза встала, зашла ему за спину. Через секунду он почувствовал прикосновение ее теплых ладоней и закрыл глаза. Ну что, Ваня, не то, то, самое.